Теодор Качинский. Дата рождения — 22 мая 1942 год. Псевдонимы, прозвище — Унабомбер. Особенности. Внутренний терроризм, почтовые бомбы. Количество жертв — 3. Время совершения убийств — 1985, 1994 и 1995 годы. Дата ареста — 3 апреля 1996 года. Способы убийства взрывные устройства, бомбы. Места совершения преступлений: Калифорния, Нью-Джерси, США. Статус приговорен к пожизненному заключению без права на Удо. Биография. Кто-то может не согласиться, что Тед Качинский серийный убийца. Несмотря на то, что его атаки мотивировались политическими соображениями, а не жаждой убийства. Тем не менее, он подходит под определение из-за количества жертв и метода совершения убийств. В очень раннем возрасте Качинский проявлял исключительные способности к математике, и в этом предмете его считали вундеркиндом. Он перешел из пятого класса сразу в седьмой из-за своего интеллекта. По результатам тестирования его IQ был 167. Но из-за пропуска целого класса старшие ученики издевались над ним, и Качинский плохо вписывался в коллектив. В 16 лет Вундеркинда принял Гарвардский университет, который молодой парень закончил в 1962 году. Затем Качинский поступил в Мичиганский университет, чтобы получить степень доктора. Он начал преподавательскую деятельность в Калифорнийском университете, но не чувствовал себя в своей тарелке перед студентами. В 1969 году он уволился с должности. В 1971 году Качинский вернулся к родителям в Монтану, и построил для себя хижину. Он жил за счет финансовой помощи семьи и собственных случайных заработков. Мужчина стал развивать навыки выживания, в том числе определение съедобных растений в дикой природе и выслеживание животных. Однако вскоре он пришел к осознанию, что современная урбанизация не позволит ему продолжать такой образ жизни. Как полагают, Качинский решил бороться, когда одно из его любимых диких мест уничтожили, чтобы построить новую дорогу. Убийство. В 1985 году Хьюс Кратон находился в своем компьютерном магазине в Сакраменто, когда на автостоянке снаружи взорвалась бомба с гвоздями и осколками. Его убило взрывом. Похожая бомба сдетонировала в другом компьютерном магазине 20 февраля 1987 года. Несмотря на тяжелые ранения, во второй раз никто не погиб. Следующая атака произошла в 1993 году. Дэвид Геллернтер, профессор компьютерных наук, работавший в Ельском университете, получил почтовую бомбу. Геллернтер был серьезно ранен, но выжил. В те же выходные бомба пришла по почте Чарльзу Эпштейну, сотруднику Калифорнийского университета. При ее разрыве Эпштейн потерял несколько пальцев. В 1994 году в Нью-Джерси погиб Томас Джозеф Моссер, после того, как ему домой тоже пришла почтовая бомба. В 1995 году взрывом был убит Гилберт Мюррей, который получил бомбу в своем офисе Калифорнийской ассоциации лесного хозяйства. На самом деле ее должен был получить Уильям Деннисон, который ушел на пенсию. Но на его должность пришел Мюррей. Качинский ответственен за изготовление и распространение 16 бомб. К счастью, при таком количестве взрывных устройств погибли только 3 человека, но получили ранения 23 арест и суд. После тщательного расследования ФБР вышла на Качинского и арестовала его 3 апреля 1996 года. В ходе обыска хижины полицейские обнаружили огромное количество элементов, использовавшихся при изготовлении взрывных устройств. Также они нашли дневник с тысячами страниц, описывающих взрывы, бомбы и эксперименты в создании бомб, которые проводил Качинский. Кроме того, в хижине оказалась целая бомба. Готовая к отправке по почте. Качинский предстал перед судом за три убийства. Его признали виновным и осудили. Он получил наказание в виде пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение. Итог. В какой-то момент Качинского рассматривали в качестве возможного подозреваемого в преступлениях убийцы Зодиака. В период совершения этих убийств качинский проживал в районе залива Сан-Франциско. Как и он, Зодиак тоже интересовался бомбами и кодами. А еще оба писали письма в газеты с требованиями и угрозами новых актов насилия. Однако было решено, что для признания Качинского и Зодиака одним и тем же человеком было недостаточно убедительных доказательств, и вундеркинда больше не преследовали по этому поводу. А также во время пребывания в тюрьме особо строгого режима во Флоренции, штат Колорадо, Качинский подружился с двумя другими печально известными террористами — Тимоти Маквеем, террористом Оклахомы, и Рамзи Юзефом, который взорвал Всемирный торговый центр в 1993 году.